Глава четвертая. Про олимпийские виды спорта и пользу авторитета. Так, меня интересует конкретный ответ на конкретный вопрос. За каким чертом вас троих ночью носила по деревне? Ефим Петрович изучал деда Мотю, Андрюху и меня внимательным взглядом. Мы сидели рядком напротив стола участкового в его же кабинете. Как школьники, которых вызвали к директору, сложив руки на коленях и всячески демонстрируя лицами желание к сотрудничеству. Сам кабинет располагался в здании сельсовета и был следующим по коридору после председательского. Не ожидал, если честно. Мне казалось, у мента, пусть даже деревенского, должно иметься свое отдельно стоящее здание. Ну, там обезьянник какой-нибудь, не знаю. Куда сажать нарушителей, если что? Однако, как тихим шепотом пояснил дед Мотя, в промежутках между злыми высказываниями хозяина помещения в ведомстве Ефима Петровича имелось пять деревень, а основная, так сказать, база и опорный пункт находились в Воробьевке, которая вроде была районным центром. Вот там, по заверению Матвея Егорыча, имелось целое отделение милиции, к которому и были прикреплены все сотрудники. На вопрос, с какого тогда перепуга Ефим Петрович трется в зеленухах, дед рассказал, что сам участковый, местный, здесь у него все хозяйство. Поэтому и живет тоже здесь. Зачем ему в Воробьевку переезжать, если до нее рукой подать? Вид у нас был, конечно, впечатляющий. Матвей Егорыч то и дело поправлял разорванную штанину Тихо, себе под нос, матеря весь рогатый скот в общем и одного конкретного быка в частности, а заодно дебилов, которые быка от коровы отличить не в состоянии. В данном случае есть подозрение, присутствовал конкретный намек на меня. Но я демонстративно игнорировал высказывание деда Моти, всем своим видом показывая, куда конкретно он может данные идиотские претензии засунуть. Андрюхина лицо зато обрелось симметричность. Теперь второй глаз украшал еще один фингал. На лбу виднелась красивая, ровная шишака. Боевые травмы были получены переростком при нашем забеге по селу. Как бы смешно это ни звучало, но братец ухитрился у в дерево. Реально, прямо как в фильмах, с разбегу, смачно отлетев после удара назад. Я из всей нашей компании выглядел приличнее остальных. Просто недавний опыт с быком Сидоровых очень хорошо научил меня одному. Если за тобой гонится злое рогатое животное, лезь куда угодно, но только повыше. Вообще, конечно, это была ночь очередных открытий. Например, Я достоверно узнал, что гепард не самое быстрое существо на планете. Самое быстрое существо – дед Мотя. Он с такой скоростью стартанул с места, что сильно удивились мы все – и я, и Андрюха, и бык. Бежал Матвей Егорович красиво, как тот волк из старого мультика, когда он несся по стадиону перепрыгивая препятствия. Соответственно, дед Моти посрамил не только гепарда, но заодно и австралийского кенгуру, потому как скорость бега и высота прыжков были достойны олимпийской медали. Бык, здраво рассудив, что умчавшаяся вдаль цель слишком шустрая, переключился на нас с братцем. Андрю рванул вперед, я за ним. Не знаю почему, но мы упорно бежали парой периодически обгоняют друг друга, и ни один из нас не менял траекторию движения. «Надо расходиться!» — крикнул я Андрюхи на бегу. Тогда он сосредоточится на ком-то одном. «Вот тебе надо, ты и расходись!» Переросток явно опасался, что цель Юлютик выберет его, а потому продолжал нестись рядом. Мы уже значительно удалились от кладбища и бежали по главной улице Зеленух. Бык не отставал, хотя держался на расстоянии в несколько метров. То ли его прикалывал сам процесс, то ли бежать быстро было лень, то ли он ждал, пока жертва выдохнутся и остановится. Тогда нас останется просто добить. Вот как раз в этот момент... Я и заметил в одном из полисадников толстое высокое дерево. «Все, моя конечная станция!» – крикнул я переростку и прямо на ходу, не останавливаясь, перескочил через забор, а затем взлетел на спасительную грушу. Опыт имеется. То, что это груша, я понял, лишь оказавшись на максимально доступной высоте. Ровно, как и о любви Лютика к данному виду фруктов, я тоже вспомнил в тот момент, когда бык резко притормозил, глядя на нас с деревом красными глазищами. Твою мать! Никогда в своей жизни я не произносил эту фразу с таким глубоким эмоциональным окрасом. Андрюха происходящего уже не видел, он умчался вперед, видимо, со страху, Братец не понимал, что отстали и я, и бык, но, услышав мое высказывание, он на ходу оглянулся назад, пытаясь понять, почему оно звучит у него за спиной, а не рядом. Это было его роковой ошибкой. Вписался в стоящую на пути березку братец красиво, ровно как шел, так и впечатался в дерево с разбега. Скорость была немаленькая, поэтому переростка откинула назад. Улетел он в соответствии с лучшими традициями, подкинув ноги вверх, в ближайшие кусты. Март, шум и треск веток свидетельствовал о том, что приземление было жестким. Но главное, к басу переростка добавился тенор Матвея Егорыча. «Слез, придурочный! Да слезь, говорю! Вот откормил тебя Виктор!» Походу, совестью у Матвея Егорыча все же имелось. Убежав от Лютика, он на середине дороги остановился и засел в кусты, ожидая нас с Андрюхой. По крайней мере, хотелось надеяться, что руководила его поступками совесть, а не желание дождаться, когда бык отыграется на ком-то одном. Естественно, братец именно в эти кусты свалился. Возможно, и даже вполне логично, на данном этапе история должна была бы закончиться. Я на дереве, мои компаньоны в кустах, по идее, быку пора успокоиться и пойти по деревне дальше. Утром его бы обнаружили и вернули на место. Или, если следовать мнению деревенских, будто любая скотина знает, где ее дом, Лютик мог сам добраться до своего места дислокации, но нет. Мы находились в зеленухах, а зеленухи прокляты. Факт этот уже известный. Да еще чертова груша. Почему это не могла быть яблоня, дуб, береза, что угодно? Хоть мексиканский кактус нет же. Из всех возможных вариантов я выбрал именно грушу. Поэтому события не только не остановились, замедляя свой бег, но и ускорились, набирая обороты. Некая гражданка Виценко, фамилию, само собой, я узнал гораздо позже из цитируемого участковом заявлении, решила справить нужду. Все нормальные деревенские люди по ночам делают это в ведро. Самый оптимальный вариант. Однако гражданка Виценко, походу, имела тягу к романтике и не имела здравого смысла, поэтому отправилась в туалет. Оказавшись во дворе, она услышала шум, который доносился со стороны деревенской улицы. «Что сделает нормальный человек?» «Правильно. Развернется, пойдет домой и закроет дверь на замок. Я бы поступил именно так». Но уже было упомянуто выше – Данная особа со здравым смыслем состояла в сложных отношениях, поэтому она вышла со двора на улицу и отправилась посмотреть, что за сволочи не спит, наводя беспорядки в селе. Каково же было ее удивление, когда возле соседнего полисадника она увидела того самого всем известного колхозного быка, который буквально еще днем считался без вести пропавшим или украденным, предположительно, племянником Щербакова Виктора, то есть мной. Бык самым наглым образом стоял и жрал соседские груши. Бык стоял, а забор палисадника лежал. Просто забор был препятствием на пути лютика к желанным грушам, а потому тот его просто снес. Более того, на верхних ветвях сидел не кто-нибудь, а не к ночи упомянутый племянник Щербакова Виктора, хорошо известный всей деревне, удивительной дурью и блажью. То есть я. Доброй ночи!» – культурно и вежливо поздоровался с женщиной. «Сгинь, скотина!» – несмело прикрикнула гражданка Виценко. Непонятно, кому именно предназначались эти слова – мне или быку. «Бык, кстати!» Гражданку Виценко тоже заметил, несколько минут они просто смотрели друг на друга, несомненно одно. Вдохновение и смелости гражданки Виценко добавляла близость родного двора, в который она могла убежать. Груша, хоть и соседской, но, как известно, в селе через одного, каждый друг другу, или брат, или сват. Скотина сгинуть не собиралась, а я, к сожалению, не мог. Хотя в общем и целом против данного развития событий вообще ничего против не имел. С огромным удовольствием оказался бы сейчас в дядькином доме, а не верхом на груше, так сильно привлекающей быка. Лютик задумчиво посмотрел на новую участницу нашей вечеринки. «Думаю...» Он расценил непонятную тетку в ночной рубашке и, накинутом сверху домашнем платье, как угрозу своему кулинарному празднику. Лютик возмущенно замычал, а потом бросился к гражданке Виценко. Та, взвизгнув, рванула к родной калитке, но то ли с просонья, то ли с перепуга побежала совсем не в ту сторону, в которую надо было бежать. Стартанула не к своему двору, а наоборот от него. Говорю же, у бабы несомненно проблемы со здравым смыслом. Поняла гражданка Виценко, что направление выбрано неправильно, только после того, как пробежала несколько метров, а родной калиткой и не пахло. Зато впереди маячил огромный сток сена, накрытый брезентом. На ходу. Проработав все возможные варианты, которых, сказать честно, вообще не имелось, дамочка обижала сток бык за ней. Так они на пару намотали три или четыре круга. Не знаю, в чем заключался гениальный план этой женщины. Возможно, она надеялась, что Лютик задолбается бегать кругами. У него начнется головокружение и морская болезнь потому как никакого другого логического объяснения ее поведению найти никто не мог. Лютик уставать не торопился. Он нажрался груш и чувствовал себя достаточно бодро. Ему вообще, по ходу, все происходящее очень нравилось. Весело, задорно, с огоньком. «Жорик, слазь!» – позвал меня Андрюха из кустов. «Нет уж!» Тут очень даже хорошо, пока эту огромную тварь не заберут, я хрен куда пойду. Гражданка Виценко в этот момент, услышав наши голоса, громко, с завыванием, заголосила на все село, да сделайте же что-нибудь и роды. Я так понимаю, морская болезнь и головокружение начались у дамочки. Быку было хоть быхны. В соседних домах стали загораться керосинки. Ну, потому что орала гражданка Виценко так, что, наверное, слышала ее вся округа. «Эх, бабу надо выручать», — сказал вдруг дед Мотя из кустов. «Дальнейшие события произвели на меня, честно говорю, неизгладимое впечатление тем героизмом, который внезапно проявил наш дед. Матвей Егорыч, кряхтя и причитая о несправедливости жизни, Выбрался на дорогу, а потом начал дразнить Лютика, привлекая его внимание. Много на это времени не потребовалось. Как только бык переключился на деда, тот рванул в сторону огородов, на ходу крикнув, чтобы мы будили зоотехника. Он типа Лютика к пруду уведет. Там диких груш вообще полно. Ну а дальше, собственно говоря, стало совсем весело. Народ выскакивал со дворов, потому что, с одной стороны, гражданка Виценко орала, как резаная, обвиняя нас во всех грехах, а с другой, где находились огороды, доносился отборный мат Егорыча, ведущего неравный бой с быком. Деревенские, заметив меня и Андрюху, я все-таки с дерева слез, начали возмущаться, требуя председателя, партию и родной колхоз избавить зеленухи от напасти в нашем лице. Было, между прочим, очень обидно. Мы, блин, быка им нашли. Я нашел. Рисковали жизнью, отвлекая его от мирных жителей. А они ведут себя, как хрен пойми кто, эти мирные жители. В общем, закончилась история нашего ночного похождения тем, что оказались мы в кабинете Ефима Петровича. «Участковый уже не злился. Он нас ненавидел. Искренне, всей душой». Это было заметно желвакам ходившим на скулах немолодого, кстати, мужика. «Для начала тот факт, что именно наша троица стала причиной преждевременно начавшегося рабочего дня участкового, мало располагал к обоюдной любви. Как выяснилось, Ефим Петрович благополучно спал». Когда к нему в окно дома с криком «Что творится? Что творится? Конец света пришел!» Начали ломиться особо впечатлительные местные жители. Уже проснувшись и разобравшись, что именно происходит, участковый, как был в трусах и майке, вскочил на свой служебный мотоцикл и помчал к дому зоотехника. Допустить, что бык в противостоянии с дедом Моти одержал победу, Ефим Петрович не мог. Не столько много в селе героев Советского Союза, чтобы ими разбрасываться, да еще потом придется объяснять начальству, какого черта у него быки гробят героев войны. А вот уже Затехник в свою очередь, разыскал по звукам мата Матвея Егорыча, который сидел в пруду, И оттуда обзывал жрущего груши лютика разными непотребными словами. И вот теперь мы изображали из себя святую оскорбленную невинность. Лучше всего, естественно, выходило у Матвея Егорыча. Говорю же тебе, странный ты человек, спал я, спал как младенец, и вдруг снится мне сон. Главное, яркий такой, будто на самом деле оно происходит. Поле, рожка лосится, а издалека зовет меня голос. Матвей, Матвеюшка. Вот так. Понял? Я и проснулся, вышел на улицу, чувствую, надо идти. Ну и пошел дальше. Шел-шел, а навстречу бык тот самый, наш колхозный. Представляешь? Так, Та ладно. Участковый откинулся назад. Перед ним на столе имелась печатная машинка, на которую он планировал запечатлеть наш рассказ. Два часа уже были убиты на беседу со свидетелями. Допросом это не назову, а чистый лист был испорчен только одним словом. Смеркалось. Хочу заметить, первые пять листов уже скомканные валялись в мусорном ведре. Причем пятый был порван на мелкие части с особым остервенением. Когда Ефим Петрович его рвал, он смотрел прямо на деда Мотю. Было ощущение, что в этот момент участковый представлял, будто в его руках сам Матвей Егорович. Мне кажется, он был готов даже отчитаться перед руководством за героя войны, которого в деревне больше нет. Ясное дело, хоть деревенский, но Ефим Петрович – мент. И он вполне понимал, над ним форменным образом глумятся, рассказывая всякую хрень. Просто поначалу участковый начинал печатать сразу, вслед за рассказом деда. На втором или третьем предложении понимал, подобную чушь он просто не имеет права записывать. Хватал ни в чем не повинную бумагу, мял ее и швырял в сторону ведра. «Значит, ты спал». Хорошо, Щербаков. Андрей Викторович, ты что имеешь сказать? Ефим Петрович, да что ж мы все по кругу-то ходим? Я ведь уже говорил, спал, никого не трогал. Погоди, дай угадаю, перебил брат участковый И тут снится тебе поле и рожь, а издалека зовет голос? Нет, переросток покачал головой. Что ж вы меня сбиваете с мысли? Рожь снилась вон деду Моти. «А я проснулся, потому что стало мне нечем дышать. Я же вышел во двор, понимаете? Прям воздуха не хватало». «Понимаю», — согласился участковый. «А Георгий Аристархович Милославский, каким боком там оказался, кинулся догонять и делать искусственное дыхание? Вы вдвоем, если верить показаниям Виктора Щербакова, спали на сеновале». «Естественно, дядька в кабинете участкового уже отметился» нас андрюху он наградил таким выразительным взглядом что сильно захотелось поинтересоваться у ефима петровича может все таки есть обезьянник я совсем не против пятнадцати суток за нарушение общественного порядка вот всегда говорил ефим свое ты место занимаешь только глянул сразу дело раскрыл вмешался дед моти да как же раскрыл вот у меня заявление имеется поданная гражданкой Епифанцевой Марии Васильевной. Она утверждает, что проснулась около трех часов ночи от шума, который доносился с огорода. Когда гражданка Епифанцева вышла в сад, она увидела, как, сейчас цитирую, участковый взял один из листов, лежащих стопкой рядом, «Оказавшись в своем родном огороде, я заметила, как Матвей, чтоб ему сволочи пусто было, топчется на картохе и орет «Сдохни, тварь!» Ефим Петрович отложил бумажку в сторону и уставился на деда Мотю. «Это я не ей орал и не топтал, а просто пробегал в сторону пруда. Слушай, товарищ старший лейтенант, ну что ты вот прицепился? Бык нашелся?» «Нашелся. Все. Закрывай дело и отчитывайся об отличной работе. Скорее всего, кто-то хреново за скотиной смотрит. Не углядели за лютиком, а тот по округе шлялся, в лесу мог застрять, когда выбрался, пошел домой. Пора нам Дело в куче. Меня Зинка сожрет, что я все утро тут ошиваюсь. А часы? Ефим Петрович перевел вопросительный взгляд на меня. Часы, как там оказались? Я молча пожал плечами, типа знать не знаю. «Да хрен с ними, с часами!» — снова вмешался дед Мотя. «Вон, тренировка была. Жорик их с руки снял. Скорее всего, забыл. А кто-то подобрал. Ефи мало ли, как они туда попали. Главное, что бык на месте. Живой, здоровый. К нам вопросов больше нет». Матвей Егорыч поднялся со стула. «Меня поразила та перемена, которая с ним произошла. Это был все тот же дед. Но какой-то другой Ему будто надоело кривляться Изображая из себя дурачка Ладно Участковый провел ладонью по лицу Только потому, что это касается тебя Матвей Егорыч Идите, но Если в селе опять что-то произойдет И в этом будет замешана Ваша троица Не обижайся, понял? Да понял, понял Не тупее остальных Пошли, парни Дед Моти кивнул, прощаясь участковому, и потопал в сторону выхода. Мы с Андрюхой, притихшие и немного ошарашенные тем, как закончился разговор, шустро двинулись вслед за Егорычем. Когда вышли на улицу, он тут же взял меня за плечо, развернув лицом к себе. «А теперь расскажи мне, Жорик, почему ты ночью Федьку вспомнил?» «Брехать не вздумай». «Да блин!» «Ну, в общем, была ситуация в тот день, когда мы в школьном саду первый раз тренировались. Я слышал, как Федор с друзьями говорил, будто ночью устроит мне какую-то задницу, и после этой задницы я точно из зеленух пропаду». Федор, говоришь?» Дед Мотя задумчиво посмотрел вдаль. «Ну, вот и хорошо, что ты участковому это не рассказал. Скорее всего, так и есть». Но если Ефим узнает, подобная дурь может Федьке жизнь сломать. Ну, ничего. Мы Федора по-своему проучим. Сначала узнаем, прав ты или нет. А потом проучим. И вспоминай. Как хочешь вспоминай, где часы снимал. Ладно, пошел я. Матвей Егорович снова стал тем самым смешным дедом с хитрыми глазами и запахом самогона. Реально. Прям в секунду изменился. Он махнул нам рукой и потопал в сторону дома. «Андрюх, это чё сейчас было?» Я смотрел след деду Моти, офигевая от скорости метаморфоз, которые с ним происходили. «Ты про Егорыча?» «Да ничего, он очень уважаемый человек. Как думаешь, пехотой пройти до Берлина и остаться живым?» Говорят, дед Мотя в атаку ушел, как в деревенскую драку после литра самогонка. Весело, на дурака, в самую гущу. Ты не смотри, что он себя ведет, как суматошный. Дед Моти, это... Это дед Мотя. Идем, Жорик, пожрать бы. Да тебе с девками надо встретиться. Тренировка же у вас. Договаривались в десять.